111. Февраль, 20. Если даже большие духи не выдерживали искушений прелещениями земными, то что же говорить о людях обычных? Поэтому не в благополучии, изобилии, довольствии или славе земной, но в лишениях и страданиях испытуется дух его устремлении к свету. Правда и слава земная является великим искушением, но это кармический случай особый. Благополучие особенно убийственно действует на устремление. К чему куда-то стремиться, когда все есть, и жизнь наполнена удовлетворением обычных желаний? А когда она заканчивается, куда пойдет развоплощенец, никогда не выходивший мыслью за пределы плотного окружения? Идти ему некуда. тусклые и беспросветное существование предстоит такому благополучному обывателю. Чем и как будет жить там человек, никогда не покидавший своего личного курятника, никогда не помысливший о жизни в надземном и тупо ее отрицавший? Откуда этот бессмысленный ужас смерти? Невежество породило его. Стучимся в сердца, чтобы открылись они пониманием действительности. но молчит дух человеческий, вызывая тем неизбежность кармических ударов. Как остановить безумие от родителей, разрушителей, ненавистников и убийц, стремящихся разрушить, взорвать и уничтожить планету? Чтобы землю спасти, придется пожертвовать кем-то и чем-то, и вызванными силы разрушения направить на них же, кому-то придется пострадать.